в город. Первое. Василий Команин шёл рано утром по дороге в Озёрище. Сапоги его были в грязи, бурая шея давно не мыта, глаза с жёлтыми белками смотрели мутно, и от самых глаз начиналась серая щетина. Походка его была неровной, ноги разъезжались и как-то отставали от стремящегося вперёд тела. В спину ему дул холодный ветер, по сторонам темнели бесконечные отвалы вспаханной зяби. Между отвалами кое-где свинцово поблескивала вода. Дожди шли уже целую неделю. Побоченным По дороге мотался на ветру краснобурый, забрызганный грязью конский щевель. Наконец Василий Команин сильно выпил у свата. Сегодня у него болела голова, во всём теле стояла ломота, какая бывала у него только к непогоде. В рот набегала противная слюна. Василий сплёвывал, поднимал тяжёлую голову, с тоской смотрел вперёд.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 Три дочери его одна за другой вышли замуж, уехали жить в город. Изба опустела. Василий всё чаще нанимался работать на сторону. Был он хорошим плотником, много зарабатывал, но с годами стал скучать, пить, в хмелю был мрачен и бил жену. Жену Акулину Василий не любил давно. Ещё до войны попал он как-то по вербовке на большое строительство, проработал там всё лето, и с тех пор мысль переехать жить в город уже не покидала его.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 Но Акулина шептала по ночам о земле, о родне, о хозяйстве, о том, что она с тоски помрёт в городе, и он раздумывал и оставался. Все в колхозе знали о его страсти к городу и посмеивались над ним. "Что ж, так и не уехал?" спрашивали его. "Ночная кукушка дневную перекукует", отвечал он, сумрачно усмехаясь и затаивая злобу на жену. Весной Акулина заболела. Сперва думали, переможет.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 А вечером возил домой сено, таскал мешки с зерном, выданным авансом на трудодни. Домой приходил усталый, с бурым от солнца лицом, садился на лавку, опирался потрескавшимися ладонями в колени, смотрел из-под лба на жену. Страшно похудевшая, с неистовым взглядом тёмных сухих глаз, но всё ещё красивая, Акулина подавала на стол. Потом, привалившись к стене, трудно дышала, открыв чёрный рот. На лице её выступало обильное испарина. Вася, просила она. В связи ты меня ради Христа в город. В связи помру я, должно скоро. Мочи моей нету, больная я вся. Вася. Василий молчал, хлебал суп, боясь взглянуть на жену, выдадь затаённые свои мысли. В связи, Вася, совсем тихо говорила акулина и садилась на пол возле стены. Я не могу ничего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 Железной крышей и высоким двором, крытым не соломой, как у всех, а щепой. В саду под яблонями чернели колоды с пчёлами. Тщательно вытирая оскабу сапоги, Василий покосился на колоды, подумал, который раз надо бы пчелу завести, хорошее дело. Но, вспомнив, зачем пришёл, только крякнул и, чувствуя непривычное волнение и стеснение, открыл дверь в тёмные захламлённые сени. В доме было неубрано, грязно. пахло топлёным молоком и кислой капустой. На столе стояла шийная машинка, на полу валялись лоскуты материи, на проводах от лампы к приёмнику висели носки. Хозяина дома не было. Жена его, Мария, крепкая чернявая баба с тугим задом, стояла возле печи, жарко освещённая, двигала ухватом, широко расставив ноги и приседая. "Здорово", хмуро сказал Василий, стаскивая шапку. "Где Данилочто?" "На ну, что тебе?"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 Потом он стал подбирать наиболее убедительные слова, чтобы председатель не возражал. В мыслях всё выходило складно, и никак не мог устоять председатель против Василия. "Зачем пришёл-то?" спросила хозяйка, ставя ухват в угол и садясь к столу. Василий не сразу понял, о чём его спрашивают, так задумался, моргая будто спросонок, он посмотрел на Марину красивое лицо, на её полные губы и голубые слегка навыктые наглаваты глаза. "Жена у меня" "Душе болит", наконец сказал он. "Насчёт лошади я в город бы её свисть, но ну и потом, значит, по своим делам. Сколько ей годов-то, окулине?" без интереса спросила Мария. "Годов-то?" Василий минут подумал. "А вот считай, мне 55, а ей на два годка поменьше". "А?" только сказал хозяйка. Некоторое время она молчала, тоже о чём-то крепко задумавшись, потом нагнулась к швейной машине.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 А кожу на груди и на руках стягивало. Скоро Василий забылся под стрёкот машины, уже не думал ни о чём и вздрогнул, когда в сенях затопали плотные шаги и в избу вошёл хозяин. Был он крупного роста, с маленьким бледным лицом, на котором, как у скопца, росли едва заметные белёсые кустики. Он приехал верхом и, войдя в избу, первое время потирал ляжки и морщился, нагнувшись и глядя на что-то в окно. Василий тоже обернулся и посмотрел.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 Потом прошёл через избу, вздохнул, как человек сильно уставший, сел на лавку спиной к окну и принялся стаскивать споги. Разовшись, шевеля пальцами босых ног, он смотрел на жену, её лицо его постепенно принимало сонное и тайное выражение. Василий тоже внимательно оглядел Марию, как она напрягалась, передвигая чугуны в печи, на её сильную спину и невольно подумал: "Эш чёрт, гладкая". "Ну как там у вас?" спросил председатель Все навозите? "Возим", торопливо ответил Василий, отводя глаза от Марии. "Возим, но навряд скоро управимся. Дожди и неко времени пошли, до уже сыро, да и народу мало по домам сидят. Чему осам бригадир думает?" поморщился председатель. "Сколько раз говорино было, чтобы свозить? Дождались дождя. Вот погодите, доберусь я до этого бригадира". Председатель посмотрел на жену и снова вздохнул. Василий кашлянул и поёрзал на лавке. Скоро ж что ль там, спросил председатель у жены. Сейчас поспеет, невнятно сказала Мария. Василий томился. Хозяин не спрашивал, зачем он пришёл, а начинать первым о своей просьбе было неловко. Все слова, придуманные им, пока он сидел в ожидании, вдруг пропали, и опять Василий почувствовал, что он совсем болен, что самое главное сейчас охмелиться бы и лечь поспать. Букатинские поля смотрели, сказал председатель, оживился. С корреспондентом с областной газеты Лён должен хорош быть. Обещал написать про деявок-то наших. Не поворачиваясь, он нашарил позади себя на подоконнике сложенную газету, оторвал клочок, вытянул вперёд правую ногу, достал из кармана махорки и закурил. Но, «Ну, притворно удивился Василий и тоже торопливо закурил. Они напишут, такое их не дело писать. Задымели. Хмуро сказала Мария и хлопнув дверью вышла во двор. "Ты зачем ко мне? Дело какое?" спросил председатель, подмигивая вслед жене и улыбаясь Василию. Василий подобрал ноги, уселся плотнее и наклонил голову. "Жена у меня дуж болит", начал он. "Хочу я её в город свисть. Дорогу вот только развезло, машины совсем не ходит. Лошить бы мне, Данилович". "Лошить?" председатель покрихтел, поскрёб голову. "А что, в медпункт не ходила она?" Была. Только я так думаю, операцию надо ей. Ну ладно, сегодня уж так, а завтра я скажу, чтобы дали. С утра и поедешь. А ять -то тоже здоровьем плохо стал что-ей-то. Опять начал Василий, делая грустное лицо. Да ты зашёл бы когда ко мне, а, перебил он вдруг себя, вспомнив, что такие дела насухую не делаются. Брага у меня есть. Дочка посылку из города прислала с сахару. Выпили бы, бражку мне хороша. Жена на медне заварила. Ничего, брашка. Сольцо тоже есть, 8 пудов потянул по расёнок. Зашёл бы? Зайти можно, сказал председатель, улыбаясь. А "Я, Данилыч", подхватил обрадованный Василий, "решил совсем, значит, с колхозом распроститься". То есть это как же, распроститься? Председатель перестал улыбаться. "А вот так", сказал Василий, набираясь решимости и повыдя голосами. "Вот так, что нету больше моего желания работать тут". Жена хворает, дочки пишут, зовут. Чего мне здесь? Потом же давно я собирался. Старый председатель отпускал меня: "Спроси хоть кого хоть. Пущай другие поработают, а с меня хватит. Я по плотницкой части работу себе всегда у городе найду". А тут что? Как что? Председатель оглядел Василия, будто впервые видел. "Ты что, Елизабел, о чём направлении говорили?" "О чём мне направлении? Погоди, ничего, кой, работы нету". Вот осенью новый телятник будем ставить. А тебе что? Потом клуб перестроить это тебе не работа, а парники закладывать не работа. Это верно, только пущай другие, и ты меня не держи, всё равно уйду. Я покуда свои права знаю. Знаешь? А что в колхозе людей не хватает, знаешь? Это меня не касается. Это выглядеть, чтоб у вас никто не бёг из колхоза. От хорошего не побежишь. А мне, может, пожить охота. Я тебе не старик, какой столетний на печи лежать. А что я с колхоза имею? Культуру я имею, выпить, и то негде. Живёшь бедно, да? Председатель хищно согнулся, начал желтеть лицом. На колхозных работах убился. Ты на меня не все пи, сказал Василий и сдвинул брови. Не глотничий. Ты фост на меня не подымай. Чего есть, своим горбом добыл, с вашего колхозу зимой снегу не выпросишь. Так Люди, работай, люди, Борись, а ты в город. У меня вон жена помирает. Василий созвенело в голове, перехватило дух. В город её надо весть. Это как? Ложьть мы тебе дадим. Председатель встал. Не постежь, значит. Спросил Василий: "Тоже вставай. Деньгами разбогател, видно. Денег у меня чёрт на печку не вскинет". Серьёзно подтвердил Василий. "Извесно". Председатель громко задышал. "Мастер на стороне хапать". Вот телятник нам построишь до да клуб, до да парники, а там поглядим. Телятник. А, этого не хошь? Василий сделал непристойный жест. Председатель отвернулся к окну. Кончено у нас с тобой разговор, катись. Постановление партии знаешь, грамотный? Ну вот и всё. Вызовем направление, там поговорим. Ладно. Василий нахлобучил шапку. Ладно, мать твою, поглядим, найдём и на твою шею удавку. Хлопнув в дверь, он вывалился в сени загромыхал с крыльца, хлёпая носом отобиды, скрипя прокуренными зубами, он быстро шёл по улице, пугая примостившихся возле плетня кур. Поговорили расстуды твою, бормотал он, вытирая вспотевшее лицо. Ясно, без поллитра какой разговор? И всю дорогу он жалел, что пришёл к председателю без поллитра. Третье. На другой день с утра, выпив в браге, Василий пошёл на конный двор и через полчаса вернулся на лошади. Привязав лошадь у крыльца, он вынес со двора сена, навалил и умял на телеге, подумав, кинул немного лошадей и пошёл в дом. Ещё с вечера он решил зарезать барана. В городе был сегодня базарный день, а баран 2 недели уже как кашлял. Велела кулине собираться, он взял длинный и узкий немецкий штык и пошёл на двор. Барана чёрного, крупного и старого, с белым пятном на шее, он еле вытащил из-за кутка. Тот не шёл, упирался и дрожал. "Что ж, значит?" бормотал Василий и нехорошо улыбался. Передохнув немного, Василий взялся за тёплый витой рог. Баран прозрачными глазами смотрел на открытую дверь. "Ну, молись Богу," сказал Василий, завалил барана, наступил коленом на мягкий бок и сжал ладонью ему морду. Баран взбрыкнул и вылез из-под колена. Василий сипло задышав, опять подмял его под себя и отворотил голову назад, натянул горло с белым курчавым пятном, потом сжав зубы, примерился и с излишней даже силой ризанул по белому пятну. Баран вздрогнул, обмяк под коленом, из широкой разошедшейся раны туго ударила чёрная почти кровь, заливая солому и навоз пачкой руки Василию. По телу барана прошла мелкая дрожь. Глаза по-прежнему смотревшие на свет, прижмурились, помутнели. Телёнок с любопытством принюхивавшийся из своего угла вдруг засопел и несколько раз столкнулся в стенку. Василий встал, бросил штык, осторожно вытащил кисет и стал скручивать папироску кровиными пальцами, густо смачивая бумагу слюной и не отрывая взгляда от барана. Тот начал подёргиваться, потягиваться, глаза совсем закрылись, задние ноги задёргались сильнее. Ещё из минуту всё тело сильно и мерно билось, ноги взбрыкивали весело, как прибеги, разбрасывая солому и куриные шмётки. Подождав, пока баран стихнет, Василий подвесил его на перевёт и стал быстро и ловко снимать шкуру, подрезая мутно-сизую плёнку и перерезая сухожилия на ногах. Разрезав живот, из которого дыхнуло паром, он вынул горячую печень, отрезал кусок и с хрустом жевал, пачкая губы и подбородок кровью. На крыльцо вышла Кулина, чисто одетая с узельком в руках. В узелке была смена белья на случай, если её положат в больницу. Коя как, вскарабкавшись на телегу, она покрылась дождевиком и стала поджидать Василия, с тоской и любовью глядя на тёмные поля и реку внизу, оглядывая будто прощаясь навсегда свой дом и деревню. Немного погодя со двора вышел Василий, держа как ребёнка тушу барана уже разделанную, совсем и завёрнутую в мешок.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 Сильно дёргая и разрывая ей губы, поправил ещё раз сено в телеге. Сел и тронулся. Напуганная лошадь пошла с места быстрым шагом, телега начала переваливаться в широких колеях. Акулина сидела сзади, сжав плечи, держась за грудь, глядит оскливыми глазами на избы по обеим сторонам, на берёзы и рябины, сналившимися уже шафранно-красными кистями. Она глядела и вспоминала всю свою жизнь в колхозе, и молодость, и замужество, и детей, любя всё это ещё сильнее и острей, зная, что может быть никогда больше не увидит родных мест и никого из своих близких. Слёзы катились у неё по впалым щекам. Одного она хотела: умереть дома на родине и чтобы похоронили на своём кладбище. Женщины, случившиеся в эту минуту на улице, останавливались и молча глядя на неё кланялись, а Кулино улыбалась сквозь слёзы. напряжённый с тедливой улыбкой и тоже кланялась охотно низко едва не касаясь головой грядки телеги. Василий же всё панукал лошадь. Красное лицо его было напряжено ожидающим и радостным. Он думал о том, как, сдав жену в больницу, поедет на базар, продаст барана, заедет к родне и поедет потом в привокзальный ресторан. Он будет сидеть там и пить лёгкое вино, глядя в окно на проходящие поезда. Ему будут прислуживать официантки в белых передничках и на колках, будет играть оркестр, будет пахнуть едой и дымом хороших папирос. И там уж он, посоветовавшись с роднёй, решит, как ему быть дальше: как ловчее уехать из колхоза в город и подороже продать дом и всё хозяйство.